Александра Никитишна а н и н с к а я Гоголь. Глава первая. Семья и школа. Содержание. Родительский дом. Доровитый отец и домовитая мать. Страст ь к театру в семье Гоголя. Лицей князя б е з б о р о д к а Отсутствие друзей у Гоголя в школе. Таинственный Карла. Ранние проблески наблюдательности. Слабая постановка преподавания в лицеи. невежественные учителя, ленность Гоголя, домашние спектакли, маленький библиотекарь, первые стихотворные опыты Гоголя в школе, он делается редактором школьного журнала, мечты о службе в Петербурге, дружба с Высоцким. Николай Васильевич Гоголь Яновский родился 19 марта 1809 года в местечке Сарачинцах. на границе Полтавского и Миргородского уездов. Отец его был небогатый Полтавский помещик, и раннее детство Николай Васильевич провел в кругу семьи, в родовом имени отца, в селе Василевке. Картины природы и быта Малороссии, которые в последствии наполнили живыми образами произведения Гоголя, окружали его в первые годы жизни, будили первые впечатления. его души. Низенький, ветхий домик с затейливыми зубцами вдоль крыши, с боковыми башенками и остроконечными окнами по углам. Вокруг него старый тенистый сад, за садом на холме белая одноглавая церковь, у п о д н о ж ь я ее село с маленькими домиками и группами высоких деревьев. Вот та обстановка, среди которой рос и развивался. от природы мечтательный ребенок. Отец его Василий Афанасьевич был человек очень не глупый, необыкновенно остроумный, много видавший и испытавший на своем веку. Неистощимый был агур и рассказчик. В Василиевку беспрестанно собирались близкие и дальние соседи. Гостеприимный хозяин радушно угощал их произведениями м а л о р о с с и й с к о й кухни. и потешал рассказами, приправленными солью чисто м а л о р о с с и й с к о г о юмора. Тут-то, среди этих соседей, нашел Николай Васильевич прототипы своих а ф а н а с и е в Ивановичей, Иванов Никифоровичей, Шпоник, Голапузей и прочих и прочих. Недалеко от Васильевки в селе к и б и н ц а х жил в то время известный Д.Н. т р о щ и н с к и й отставной министр, богатый вельможа, он устроился в своем сельском уединении на широкую ногу. Его окружал целый штат всевозможной прислуги, шутов, приживальщиков, бедных родственников. В доме его собиралось многолюдное общество. б е с п р е с т а н н о давались перы, п р а з д н е с т в а и, между прочим, устроен был домашний театр. Василий а Фанасевич, ь дальний родственник т р о щ и н с к о г о был своим человеком в его доме. Бывший государственный деятель успел оценить оригинальный ум и редкий дар слова соседа. Кроме того, Василий а Фанасевич, ь страстный театрал, принимал самое деятельное участие в постановке спектаклей его театра. В то время только что появились Наталка Полтавка и Маскаль. Чаривник к о т л е р е в с к о г о пьесы эти восхищали м а л о р о с о в и возбуждали в них желание заменить переводы французских и немецких комедий сценами, взятыми из родной действительности. Василий Афанасьевич написал несколько комедий из малороссийского быта для театра т р о щ и н с к о г о сам дирижировал постановкой их и исполнял в них разные роли. Не знаем, присутствовал ли маленький Никола, как звали Николая Васильевича в семье, на представлении этих пьес в доме богатого родственника, но во всяком случае он слышал толки и разговоры о них, был свидетелем всей той веселой суеты, которая обыкновенно сопровождает устроство й домашних спектаклей, и это зародило в душе его вкус к театру. к драматическим представлениям. От отца Николай Васильевич унаследовал юмор, дар увлекательного рассказчика, любовь к искусству вообще и к театру в особенности. Мать передала ему горячие религиозные чувства и стремление приносить пользу окружающим. Если нельзя делом, то хоть советом, хоть словом утешения и одобрения. Мария Ивановна Гоголь была по отзывам всех знавших ее людей в высшей степени симпатичная личность. После раннего замужества она почти безвыездно жила в деревне, сосредоточив все свои интересы на тесном круге семьи и хозяйства. Василий Афанасьевич умер, когда старший из детей Николай Васильевич еще учился в лицеи, а кроме него Дома было пять девочек. Воспитание детей и все заботы по хозяйству в Имении лежали исключительно на Марии Ивановне. Мало что езжу по хозяйственным делам, и д р о ж к и никогда не откладываются, а только переменяют лошадей. Описывала она свое время провождения одному родственнику. Надобно еще смотреть за порядком в доме, за детьми маленькими смотреть и о больших думать. Этих лопоты не мешали ей строго исполнять все религиозные обряды и вести деятельную переписку с родными и знакомыми, а особенно с сыном. Николай Васильевич был уже в Петербурге и хлопотал о поступлении на государственную службу, а она все еще считала необходимым писать ему несколько строк морали, так как он еще не установился. во всей переписке Марии Ивановны беспрестанно выказывается ее смиренная покорность в о л е п р о в е д е н и я ее и с к р е н н а я любовь к окружающим, ее практический здравый смысл, странно соединявшийся с самым наивным незнанием людей и общественных отношений. Гоголь до конца жизни относился к матери с самой нежной любовью. Она обожала его и гордилась им. Его первые ученические сочинения хранились как драгоценность в Василевке. ь Малейшие невзгоды его мучительно тревожила мать. Она хвастала его литературными успехами и в кругу своих знакомых прямо называла его гением. К ней, как имеющий тонкий наблюдательный ум, обращался Гоголь из Петербурга с просьбой сообщить ему название разных частей м а л о р о с с и й с к и х костюмов. Разные народные предания и поверья, разные м о л с и й с к и е обряды и обычаи.